«Осколочным!» — лязгает затвор. «Готово!» «Прицел 6, взрыватель 10!» Подвожу стрелку под промежуток между двумя домами, в котором пульсирует дульное пламя немецкого пулемета. «Огонь!» «Гах!» — недолет. Пулемет продолжает вести огонь. Поднимаю прицел чуть выше. «Осколочным!» «Кланц!» — готово. «Огонь!» «Гах!» — блямс! «Пулемет затыкается». То ли ему конец, то ли фриц штаны меняет. Отрываюсь от окуляра и начинаю искать новую цель. «Танки! Танки слева!» Из-за крайних домов поселка показывается ползущая по дороге немецкая колонна. Впереди несколько танков, за ними грузовики с пехотой и артиллерийские тягачи. Совсем охренели фрицы. «Сейчас не лето, чтобы наши позиции в походной колонне атаковать. Бронебойным!» Правая лихорадочно крутит маховик горизонтальной наводки. В поле зрения появляется угловатый силуэт с коротким, словно обрубленным стволом орудия «Кланс». «Готово! Прицел десять!» Останавливаю стрелку прицела перед передним танком. И как только он доходит до нее передней частью корпуса, командую «Огонь! Гах! Блямс!» На таком расстоянии снаряд до цели летит около секунды. Словно в замедленной съемке вижу, как трассер втыкается в башню немецкого батальон панцера, и следующее мгновение между угловатым корпусом и рубленной башней вспухает желто-оранжевая щель, подбрасывающая башню вверх и превращающаяся в ярко-дымный взрыв. Эффектно получилось. Бронебойным! Ловлю в прицел следующий силуэт. Кланс! Готово! Огонь! Гах! Блямс! Мимо! Механик-водитель второго танка резко затормозил и даже успел дернуть свою машину назад. Трассер прошел в считанных сантиметрах от его корпуса. «Не уйдешь, гад! Бронебойным! Готово!» В этот момент немецкий танк, мне показалось, даже подпрыгнул. В него одна за другой попадают сразу три бронебойные гранаты. Проснулись соседи, а цели толком не распределили. На моторном отсеке танка медленно, словно нехотя, разгорается пламя. Поворачиваю ствол вправо, ищу другую цель. В поле зрения попадает грузовик. Огонь! Гах! Блямс! Попадание без видимого эффекта. Бронебойная граната не взрывается. Тонкого автомобильного железа не хватает для взведения взрывателя. Осколочным! Лязгает затвор. Готово! Огонь! Гах! Блямс! Кланц! Пошла потеха! Гах, блямс, кланс! Гах, блямс, кланс! Голову вражеской колонны мы выносим в пять длинных зенитных стволов буквально за несколько минут. Вижу, как мечутся между горящей техникой крохотные черные человечки. И с чувством какого-то остервенелого злорадства ловлю этих человечков на острие стрелки прицела и командую «Огонь! Огонь! Огонь!» Вот вам, суки, за Брестский поезд, за Серегу Костромитина, за Сему Лившица. Я радуюсь, когда взрывы моих снарядов бросают человечков на черно-белую землю, и они больше не поднимаются. Внезапно цели заканчиваются, и я отрываюсь от прицела, чтобы увидеть общую картину боя. Поле перед лавами покрыто сотнями маленьких фигурок, бегущих по тонкому еще снегу к ранним домам поселка батальон, не меньше. Гах, гах, гах, гах. Соседи уже перенесли огонь на поселок. Надо поддержать их контратаку, и я опять навожу прицел на крайние дома. Мы успеваем выпустить несколько осколочных гранат до того, как наши вырываются в поселок. Все, цели кончились. В нос бьет запах сгоревшего пороха, а Мороз, на который в запале боя не обращали внимания, опять начинает вползать под шинель. «Убрать гильзы!» – командую я, чтобы занять расчет делом. «Пока есть время, дохожу до позиции соседей и нахожу их комбата. Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант!» «Обращайтесь, сержант!» «Надо бы у пехоты подтверждение получить на подбитую технику!» «Хорошая мысль!» – соглашается комбат. «Пошлю на КП полка своего лейтенанта. А как добычу делить будем?» «Я сегодня добрый». «Вон тот, указываю на обугленную и еще дымящуюся коробку без башни, наш. На остальные мы не претендуем». «Годится?» – обрадовался Старлей. На дороге остались еще два танка, три артиллерийских тягача и пара грузовиков. «Только пусть не забудут указать, что уничтожен тяжелый танк» а я возвращаюсь обратно. «Что дальше, командир?» спрашивает меня четвертый номер. «Ждем следующей атаки, Паша. Накроют нас здесь, как в Брянске. Могут и накрыть, поэтому берем лопаты и подправляем щели. Вообще-то самое время удрать, но приказа отступать нет, и мы остаемся». Через час посыльный приносит мне справку об уничтожении тяжелого танка, подписанную командиром стрелкового полка майором Николаевым. Появляется надежда дождаться темноты и получить из полка приказ на отход. Дождались. Немцы обходят Елет с юга и начинают атаку одновременно на лавы и козинку Шоссе на Воронеж оказывается в их руках и из города остается единственная дорога на восток. Сначала, как всегда... Следует артиллерийская подготовка. Под прикрытием артиллерийского огня танки и пехота подтягиваются к поселкам. По нам не стреляют, пока мы молчим, на нас не обращают внимания. Танков у немцев осталось мало. Я вижу только четыре штуки, а пехоты много. Поселки атакуют как минимум пехотный полк, усиленный танками и артиллерией. Позиция у нас далеко не идеальная, но сменить мы ее не можем». Пятитонную пушку на руках не перекатишь. «Бронебойным!» «Готово!» «Прицел девятнадцать!» Навожу стрелку на крайний правофланговый танк. Далековато, но если подождать, пока они подойдут ближе, то танки скроются за домами поселка. «Гах! Гах! Гах! Гах!» торопится комбат. «Нам тоже пора!» «Огонь! Гах! Блямс! Мимо!» Лязгает затвор, заряжающий без команды досылает бронебойный. Готово! Огонь! Гах, блямс! Мимо! Что за черт? Кланц! Готово! Огонь! Гах, блямс! И снова промах. Заколдованный он, что ли? Кланц! Готово! Бабах! Воздушной волной меня сбрасывает сиденье наводчика. Сверху летят коми земли. Ложись! Я втискиваюсь в щель, следом в нее сваливается еще кто-то. Бах! Бах! На этот раз чуть дальше, но земля даже подпрыгивает. Гаубицы 105 мм, не меньше, а может и 150-мм тяжелые пехотные пушки. бабах Уже ближе. Мерзлый ком земли больно бьет по спине. Точно бьют, сволочи. Впрочем, ничего удивительного. Наши пушки торчат в чистом поле, как прыщи на щечке топ-модели. Хочется глубже вжаться в землю, буквально раствориться в ней. Но земля отталкивает меня резкими толчками, совпадающими с разрывами вражеских снарядов. Сколько длится налет на нашу позицию, не знаю. Минуты три-четыре, не больше, но мне кажется, не менее получаса. Наконец разрывы смещаются куда-то дальше, и я отваживаюсь приподнять голову. «Все живы?» «А черт его знает!» По голосу узнаю пятого номера. «Вылазь давай! Вроде закончилось!» «О, Господи!» По восклицанию понимаю, что кому-то досталось. За орудием на животе лежит Паша акишу Крупный осколок разворотил ему спину. Рана страшная. В ней видны ребра и легкая. Но он еще жив. Даже не знаю, как к нему подступиться, и что делать с такой раной внутренний голос подсказывает что лучше ничего не делать с таким ранением выжить невозможно в принципе но просто ждать пока он умрет я тоже не могу пакет давай орут только для того чтобы прикрыть свою растерянность зубами рву упаковку индивидуального пакета и склоняюсь над раненым пытаясь перевернуть на бок а у него глаза открыты Он в сознании и что-то пытается сказать. На губах пузырится кровавая пена. Вроде прощения просит. Не пойму за что. С трудом разбираю. Это я тогда особисту. Закрываю паши глаза. Не могу в них смотреть. Еще секунду назад в них теплилась жизнь. Я прощаю. И Бог, надеюсь, простит. На повозке орудия лежит третий номер. И он уже отвоевался. Левый бок и спина изодраны в клочья. Под ним лужа уже застывшей на морозе крови. Орудию тоже хорошо досталось. Накатник пробит сразу в двух местах. В одну из дыр виден шток. По стволу как будто несколько раз прошлись тупой фрезой. Механизм вертикальной наводки покорежен, а люлька испещрена следами мелких осколков. Слева от позиции, метрах в семи, воронка. Заряжающий уцелел чудом. Установщик взрывателя в момент взрыва немецкого снаряда наклонился за очередным снарядом. Его спас бруствер, а меня прикрыло орудие. Осматриваюсь вокруг. Батарея молчит. Немцы вплотную подошли к казинке и вот-вот ворвутся в поселок. Немецкая артиллерия перенесла огонь на крайние дома, в которых засели наши бойцы. Мы ей больше не интересны. Нас уже списали в расход. Самое время позаботиться о мертвых. Давайте их в щель. Забираю у убитых документы, и мы оттаскиваем их в щель. Обрушив сверху бруствер из мерзлой земли и снега, закапываем как можем. Выламываю из пустого ящика доску и пишу фамилии погибших. Долго эта доска не простоит, но ничего другого у нас нет. Простите и вы нас, ребята. Убитых я видел раньше, но впервые теряю столь близких людей. С Пашей мы два месяца в одном расчете, оказывается, я его совсем не знал. Хреновый из меня психолог. От самокопания меня отвлекает заряжающий. Что дальше делать будем, командир? Ждать. Часа через полтора-два стемнеет. Вызовем тягач и попробуем эвакуировать орудие. А может, не может. Я сказал ждать. Немцы поселки быстро не возьмут, а там и темнота наступит. Немцы уже зацепились за крайние дома, их артиллерия переносит огонь куда-то на другой берег сосны, а ранние зимние сумерки уже начинают подкрадываться. Когда стемнело, я отправляю заряжающего за Петровичем. Темноту разгоняют от горящих домов. Наши удержались в поселках и... Но, как я понимаю, ночью уйдут за реку. Тягач медленно подползает, не включая фар. К этому моменту мы уже поставили пушку на колеса и даже успели зачехлить. Петрович выпрыгивает из кабины. «Цепляй давай!» «А этот где?» «Это я заряжающим». «В кузове был!» – удивляется Петрович. Я заглядываю в кузов. «Пусто!» «Сбежал, сука!» – констатирует механик. «Этот-то какого черта дезертировал? Хотя понятно, смерть впервые прошла так близко, и когда надо было возвращаться, нервы не выдержали. Ладно, рвем отсюда». Трактор выдергивает поврежденное орудие с позиции и тащит его к мосту. Вслед нам немцы неприцельно выпускают несколько мин. На позиции батареи идет какая-то возня. Видимо, тоже эвакуирует поврежденную технику. «Мост уже никем не охраняется. отряд растворился в морозной ночи. За мостом Петрович рискует включить фары, и мы петляем по лабиринту Елецких улочек. Немцы уже ворвались на восточную окраину Ельца. Город обречен. Но немцы тут долго хозяйничать не будут. До начала нашего наступления осталось всего два дня. Эту дату я помню точно». СТЗ выбирается на единственную свободную от немцев дорогу, ведущую к станции Дон, и вливается в колонну уходящих из города тыловиков. Глава 5 Дух-дух, дух-дух, дух-дух, дух-дух. Односкатные тележки-теплушки стучат на стыках совсем по-другому, чем двухскатные современных вагонов. Наш эшелон вместе с санитарными поездами медленно пробирается на северо-восток. За деревянной обшивкой теплушки вовсю лютует зима. Днем температура держится около 15 градусов мороза. Ночью она падает ниже 20. Впрочем, и внутри обшивки тоже далеко не Сахара. Посреди вагона стоит раскаленная красна буржуйка, но толку от нее немного. В радиусе пары метров еще ничего. Дальше хуже. А по углам температура воздуха почти не отличается от наружной. Но это пока мы стоим на станции. На ходу еще хуже. Тепло моментально выдувается даже на черепашьей скорости, с которой мы ползем в тыл. Я лежу на верхнем ярусе Нар. Кажется, что вверху немного теплее. Но, скорее всего, это самообман. Поэтому я опустил и завязал уши шапки свернулся калачиком и сверху укрылся тулупом. Петровичу достались валенки, пятому номеру Ване Епифанову ватные штаны. Наследство, оставшееся от Елецкого сидения у моста и последнего боя, поделили честно. Тянули жребий, кому что достанется. Я вытянул тулуп. Минут через двадцать мне надо будет вставать. Наступает моя очередь кочегарить еще через час я подниму петровича он епифанова и так дальше всего в вагоне 16 человек лейтенант 14 красноармейцев и я сержант по идее мы должны охранять эшелон но нести караульную службу в такую погоду смерти подобно тем более что сменить часового на ходу нет никакой возможности поэтому мы ограничиваемся тем что изредка высовываемся из вагона на остановках и снова прячемся в спасительные два метра от раскаленной печки. Да и кому нужна разбитая и поврежденная техника, которую мы сопровождаем в тыл? От ремонта этих дивизионных орудий отказались армейские мастерские, и мы сопровождаем их на завод. Нашу зенитку впихнули сюда же, так как никто не знал, что с ней делать. Поэтому дали нам предписание по месту следования эшелона «Город Горький». Сказали, что там стоит запасной Зиннаб. Там решат, что с нами делать дальше. Фильтр мы прошли быстро. Документы у нас в порядке. Орудие серьезно повреждено. Даже бумажка на подбитый танк имеется. А бумажка это большая сила, в отличие от языка. Ее и к делу подшить можно. Но никакого дела на нас не заводили. Допросили кое-как. Сравнили показания всех троих убедились, что они сходятся, и все. Полк наш никто не запрашивал, да никто и не знает, где находится сейчас запасной зенитный артиллерийский полк бывшего Брянского фронта. Вот и запихнули нас в этот эшелон вместе с СТЗ и изуродованной вражеским снарядом-зениткой. СТЗ хотели поначалу отнять вместе с Петровичем, исправный трактор с хорошим механиком в любом хозяйстве пригодится, но тут я встал за него горой, и над нами смилости велись, без тягача нам деваться некуда. Подъем! Наступает время моего дежурства у печки. Я выползаю из-под тулупа, стягиваю его с нар и опять в него заворачиваюсь. Устраиваюсь напротив дверцы буржуйки. Пламя монотонно гудит внутри, бросая на пол причудливые сполохи сквозь щели дверцы. Верхняя часть печки чуть светится багровым цветом. Сменщик только подкинул дров перед сменой, и несколько минут мне можно просто сидеть, глядя на эти сполохи и слушая бесконечное, неторопливое «Дух-дух, дух-дух, дух-дух, дух-дух». Эшелон по широкой дуге через Рязань и Воскресенск огибает Москву. Надолго застреваем во Владимире, пропуская то военные эшелоны на запад, то санитарные поезда на восток. Мимо нас грохочут составы, груженные тридцать ками и новенькими ЗИСками. Техника, россыпью в составе частей, теплушки с пехотой и платформы с какими-то ящиками. Наступление Красной Армии пока развивается успешно, но требует все новых и новых сил. Сейчас эти силы едут мимо нас на запад. То, что от них осталось, едет на восток. Мы тоже часть этих остатков, которые война только пожевала и выплюнула, оставив для следующих сражений. Наши изуродованные войной пушки никуда не торопятся, и мы ждем своей очереди на запасных путях. Наконец и для нас находится паровоз. Эшелон гудит паровозом, лязгает цепками и продолжает свой путь в город на Великой Русской реке. Разгрузка эшелона производится на территории артиллерийского завода. Здесь мы прощаемся с артиллеристами, сопровождавшими эшелон. Отсюда наш путь лежит к месту дислокации запасного полка в так называемые «Тобольские казармы». Казармы представляют собой целый военный городок из двух- и трехэтажных зданий, построенных в конце XIX века из красного кирпича. В казармах располагаются не только зенитчики, но и запасной стрелковый полк. Нас долго держат у КПП – Пока проверяю документы и связываются с полковым начальством, я присматриваюсь к внешнему виду наряда и его повадкам. Не нравится мне эта часть. Уж слишком легко и подтянутый вид у красноармейцев и младших командиров. Все бегом, все по уставу. За воротами мои первые впечатления только подтверждаются. Дорожки и плац расчищены до земли, сугробы по-военному выровнены. Дежурному по полку капитану Я докладывал три раза. Первые два, мой строевой шаг при подходе был недостаточно четким. В казарме меня поразили белое постельное белье, доблеско надраенные и намастиченные полы. Я посмотрел на Петровича, тот на меня. «Валить нужно отсюда, и побыстрее», – высказал я свое мнение. «Да», – задумчиво протянул Петрович. Ваня Епифанов только вздохнул. Че встали, как бараны перед новыми воротами? Обрушился на нас местный старшина. Оружие в пирамиду и строй! Бегом марш! В столовой нас ожидала тыловая норма. Зато в помещениях было тепло. Впервые за долгое время мы, наконец, согрелись. В первый раз за прошедший месяц мы получили возможность помыться и спали, раздевшись. Форму нашу привели к единообразию. У меня отобрали тулуп у Петровича валенки, у Епифанова ватные штаны. А утром команда подъем выдернула нас из блаженных объятий сна. И никаких скидок на мой возраст, вместе со всеми бегом по бодрящему утреннему морозу. После утреннего туалета пришлось вспоминать правила заправки и отбивания койки. По завтракам мы сдавали орудие в арт-мастерские, и здесь меня ждал большой конфуз. Когда при дефектовке открыли затвор, из казённика выскочил снаряд, который мы притащили в стволе из самого ельца. Хорошо, что ствол был почти в горизонтальном положении. Принимавший орудие капитан прошелся по моим умственным способностям. Я не возражал даже мысленно. Капитан был прав. Этот запасной полк считался образцовым. Здесь крестьянских парней, некоторые из которых не Паровоз видели только когда ехали сюда, превращали в артиллеристов-зенитчиков. Личный состав полка четко делился на две категории – постоянных и переменных. Постоянные – это те, кто обеспечивал учебный процесс. Переменные – после обучения отправлялись в строевые части. Переменных можно было условно разделить на три категории – молодежь, 18 и 19 летние парни, только попавшие под призыв Старики, мужики в возрасте от 30 до 40, многие из которых ранее также не служили. Мы трое попадали в третью категорию – фронтовики. Те, кто успел понюхать пороху и попал в полк из разбитых частей, а то и из окружения. Таких было немного. Между постоянными и фронтовиками существовала конфронтация. Местные хотели выбить из нас фронтовую вольницу – а мы смотрели на них как на тыловых крыс дескать окопались тут в тылу в новогоднюю ночь нас поздравили фрицы одиночный самолет сбросил на город несколько бомб в тревогу как всегда объявили после того как бомбы уже взорвались зенитки ударили в догонку минуты через три исключительно для успокоения граждан да и было их немного на весь город десятка четыре орудия сза Все заводы, производившие зенитки, отправились в эвакуацию и сейчас находились на колесах. Поступление новых орудий от промышленности не ожидалось, поэтому даже нашу инвалидку решено восстановить, а не пустить на запчасти. Пока дожидаемся окончательного ремонта, занимаемся строевой, чисткой снега и слушаем политинформации. Куда же без них? Пока все идет хорошо и политруку есть, что сказать о продвижении наших войск и названиях освобожденных населенных пунктов. Но шагистика меня уже достала. По специальности занимаемся очень мало, хотя учебная база в полку хорошая. Он ведь не отступал, из окружения не выходил. Вообще заметил, что внешней стороне службы в полку уделяется гораздо больше внимания, чем специальным вопросам. Нас троих определяют в батарею, которая должна потом войти во вновь формируемую часть. Командир батареи капитан Дронников из постоянного состава полка за какие-то прегрешения изгнан из рая и вместе с батареей будет направлен на фронт. Видимо, по этой причине крепко зашибает, и мы видим его нечасто. Чувствую, наплачемся мы еще с таким комбатом. Наш взводный лейтенант Шлыков из ускоренного выпуска Горьковского училища, совсем еще зеленый, к новому званию не привык и часто называет себя курсантом. Из сержантов только командир расчета по АЗО Серега Федонин успел повоевать. Красноармейцев с боевым опытом меньше десятка. Остальных еще учить и учить. Наконец, ремонт нашей пушки закончен. Для приемки орудия комбат направляет в мастерские шлыкова Тот берет с собой меня. Орудие стоит посередине большого дворика, уже приведенное в боевое положение. От прежней пушки остались только повозка. Нижний станок, затвор, чудом уцелевший тормоз отката и детали прицела, в том числе принимающие приборы. Кое-где можно найти следы попаданий мелких осколков, сейчас тщательно закрашенные. «Принимайте», – предлагает начальник мастерских. Лейтенант предоставляет инициативу мне. Открываю затвор и лезу в ствол. Он новый, поля нарезав зеркальные, без царапин. Сами нарезы без каких-либо следов износа, заусеницы, трещины, забоины отсутствуют. С помощью гильзы проверяю работу затвора. Откидываю колпаки и проверяю крепление тормоза отката. Течи через пробку и сальник отсутствуют. Далее следует накатник, проверка крепления, давление отсутствие течи. Вращаю маховики механизма в наводке. Ствол движется плавно, без рывков и заеданий усилия на рукоятках в норме, мертвый ход в пределах допустимого. Проверяю параллельность нулевой линии прицеливания и оси канала ствола. Проверяю работу механизмов прицела и не нахожу к чему придраться. Проверка занимает минут 30. Капитан с усмешкой следит за моими попытками найти какой-нибудь брак в работе его подчиненных. Все в порядке, товарищ лейтенант. Только работу принимающих приборов с Пуазо надо проверить. Да в норме все, успокоительно машет рукой капитан и добавляет, ты бы так ее после боя проверял. Взводный берет у капитана акт приемки сдачи и уходит. Возвращается минут через 20 уже с подписью Дронникова. Капитан ставит свою закорючку и СТЗ Петровича тащит орудие в полковой парк. В парке мы застаем аттракцион, который организовали красноармейцы из вновь сформированного расчета. Пыш для чистки орудия они изготовили почти совпадающим с калибром ствола. Неопытный командир орудия не обратил на это внимания и расчет, обмотав чурбак ветошью, со всей дури загнал его в ствол со стороны казенника. Когда пришла пора выбить его обратно, то выяснилось, что он там застрял намертво. Все попытки выбить пыш в казенник результата не дали. Пытались загнать его глубже в ствол, не идет, естественно, Возникла идея выбить пыш холостым выстрелом, но тут засомневался командир взвода, такой же зеленый, как и его подчиненные. Мы с Петровичем прибыли в самый разгар дискуссии. «Один раз стрельнем холостым, и все дела», — настаивает сержант. «А вдруг ствол не выдержит?» — сомневается лейтенант. «Под трибунал тогда пойдем». но ну не оставлять же пыш в стволе! Что комбату скажем?» Выслушав аргументы обоих сторон, я сказал Петровичу... Тащи инструмент. А сам поддержал командира орудия. Не волнуйтесь, товарищ лейтенант. Выдержит ствол. Снаряд стальной, масса 9 с лишним килограммов. И в нарезы он врезается медным пояском. А сейчас в стволе деревяшка, тряпками обмотанная. выскочит легко. И все же рискованно, сомневается не до конца убежденный лейтенант. Все нормально будет, настаиваю я. Сейчас все сделаем красиво. А вы, товарищ лейтенант, лучше публику подальше уберите, в какое-нибудь укрытие. Петрович приносит свой инструментальный ящик, и мы разгильзовываем снаряд, благо взрывателя в нем нет. Разворачиваю ствол в сторону от людей построек, а затем придаю ему максимальный угол возвышения. Беру Петровича гильзу и досылаю в казенник. Гильза вошла полностью, затвор с лязгом закрывается. Отойди к людям, Петрович. «Да ладно, командир! Ты же сам говорил, все нормально будет!» Говорил, говорил, не отрицаю. А сейчас что-то засомневался. «Поговори еще меня! Бегом в укрытие!» Остался с пушкой наедине. До этого момента был в себе уверен, а тут страшновато стало. Не страшно, а именно страшновато. Это когда знаешь, что вроде опасности нет, и все должно закончиться хорошо. А червячок сомнения душу точит, а вдруг, вдруг не так сработает. Огонь! Подаю команду самому себе, решительно отбрасывая сомнения. Гах! Стреляет зенитка. Из ствола фейерверком разлетаются горящие тряпки. Хорошо, что в этом направлении никого и ничего нет. Затвор сам не открылся. Чурбак пыжа так никто больше и не увидел. То ли улетел куда-то, то ли сгорел при выстреле народ сбежался затвор открыли снег упала дымящаяся гильза все в порядке товарищ лейтенант лейтенант лезет в ствол убеждается что все в порядке и только после этого благодарит нас мы идем закатывать пушку на свое место в парке А расчету предстоит делать новый пыш и чистку ствола начинать заново когда мы уже уходим из парка от орудия доносится и раз на И два. И раз. И два. Новый пыж у них получился гораздо лучше. Теперь будут помнить.